Часть вторая. Механизмы и боги. Созерцатель тени. А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают? Платон. Вкратчивый вопрос «На чём вы ездите?» Задаваемый в «Московских сумерках» для быстрой социальной идентификации собеседника, Олег Петров в уверенно отражал словами «Бывает на грибочках, бывает на кислоте». Когда эпоха первоначального накопления вступила в фазу нестабильного загнивания, Олег завязал с веществами и овладел мат частью, Он стал отвечать, что от мира сохраняет абсолютную неподвижность, а его кажущиеся перемещение в пространстве – галлюцинация наблюдателя, и вот на этом самом он и ездит. К 35 годам он настолько потерял к людям интерес и доверие, что стал говорить просто «машины нет». И даже ленился добавлять, что никогда не было и не будет, как нет постоянной работы, семьи и места на кладбище. О существовании метода он узнал совершенно случайно, когда сопровождал в качестве гида фриленсера, это был его основной способ зарабатывать на жизнь, двух путешествующих по Восточной Индии москвичей. Москвичи были характерны для нового тысячелетия, те самые пидорасы, выкованные из чистой стали с головы до пят, приход которых провидел из бездны Венедикт Ерофеев. Безупречно заточенный на успех выпускники тренинга «Лайфспринг плюс плюс», уже приблизившиеся к реализации его высшего плода, открытию собственного небольшого дела по заточке высокоуглеродистых пидорасов под названием Spring Life++ или около того. Один с лицом мексиканского убийцы практиковал какой-то закрытый тибетский культ. Второй, удивительно похожий на мушкетера усами и бородкой, уже завязал с буддизмом и искал теперь выход на секту душителей тхагов, искренне расстраиваясь после каждого облома в очередном храме Кали но главной целью путешествия было повышение профессиональной квалификации. От прихожан будущего тренинга предполагалось скрыть первую благородную истину, заменив ее последней прошивкой эзотерического сознания, и заготовка фуража шла полным ходом. Первая благородная истина буддизма «Жизнь неотделима от страдания». Москвичи снимались на фоне таинственных руин, консервный завод 30-х годов, сильно размытый мансунгами. Прислушивались к ветру в листьях дерева бодхи, расток от ростка того самого, ну вы поняли. И шептали свежевыученные шиваитские мантры в сторону самого страшного из наблюдаемых изображений щита с рекламы индийского филиала МТС. Оттуда глядел демонический сверхчеловек с недобрым взглядом, похожий на чеченского танцора, решившего стать шахидом на следующем этнографическом фестивале. Причем рук у него было шесть, все железные, кончающиеся какими-то инфернальными зажимами, отвертками и пипетками. Скорее всего, это был вписанный в мировые тренды молодой городской профессионал, составляющий стержень и опору, модернизационного класса. Олег именно так сразу и подумал. Вместо действующих святых, на промывание у которых была очередь, и у людей побогаче, москвичи подолгу беседовали с местными экскурсоводами. Те говорили на сносном английском и владели оккультным дискурсом не хуже настоящих махатм. Один такой экскурсовод, молодой парнишка с елей пробивающимися бакенбардами, рассказал довольно стандартную историю про летающего отшельника, жившего на вершине местной горы 10 лет. Все это время отшельник питался только поднятой по позвоночнику змеиной силой кундалини. Переводя, Олег глумливо подумал, что местному правительству следовало бы построить вокруг этой технологии здешнюю продовольственную программу.